Глава 137. «Где живут дикие штучки?» Грейс. Джелли истошно кричит, когда пламя обрушивается на неё, и я пытаюсь добраться до неё, честное слово, пытаюсь. Но Хадсон подпрыгивает и, схватив меня, обрывает мой полёт. «Это же драконий огонь!» — говорит он, когда мы приземляемся — Попав под струю такого огня, никто не может выжить. Если бы мы могли спасти её, я бы не колебался, но уже поздно. Я знаю, что он прав, и вижу, что тело Джили уже обмякло. Но от этого мне не становится легче стоять и бездействовать. Её больше нет. По моему лицу текут слёзы, и я вижу, что к ней бегут те человека-волки, которые тушили горящую сцену, и у меня такое чувство, будто мы должны что-то сделать, должны как-то почтить её память. Но драконша снова начинает кружить над площадью, а Суил перемещается всё ближе и ближе к городской стене. Каоамхи и Луми пытаются догнать его, но всякий раз, когда они приближаются, он исчезает и появляется где-то ещё. К тому же в руке он держит эту свою чёртову булаву, угрожающую, вертя её над головой. На секунду перед моими глазами встаёт Арибон за мгновение до того, как Суил убил его, и я не могу удержаться от крика, пока мы с Хатсоном бежим к нашим друзьям. Вспыхивает слабый свет, когда Суил обнуляет своё силовое поле. Ненадолго, только для того, чтобы взмахнуть булавой, целясь в голову Каоамхи, и у меня сжимается горло, а сердце начинает неистово биться. Слава богу, в последнюю секунду она пригибается и, ударив Суила по ногам, валит его на землю, как несколько минут назад это сделал Хатсон. Одновременно Луми заносит свою дубинку, но прежде чем она обрушивается на голову Суила, мэр снова исчезает и появляется в трёх футах от Луми. И Луми, который размахнулся изо всех сил, чуть было не попадает своей дубинкой по голове Кауамхи, В это мгновение из темноты выступает Сания, подняв меч. Но, к сожалению, Суил снова задействует своё силовое поле, и её меч отскакивает, не нанеся ему вреда. Остальные бегут к Суилу с разных сторон, и Мэр, прирождённый шоумен, устраивает для них представление. Всякий раз, когда кто-то приближается к нему, он исчезает и перемещается куда-то ещё, пока все не смекают, что к чему и не перестают пытаться добраться до него. Именно этого он и хочет, ведь минутная стрелка часов на часовой башне неуклонно приближается к времени восхода солнца. Потому что если мы не убьем эту чертову драконшу в ближайшие несколько минут, то он победит. Ему нужно только пятно солнечного света, и он сможет в миг переместиться отсюда. Впрочем, чтобы понимать это, мне не надо смотреть на часы. Всё и так понятно, потому что по траве начинают медленно ползти тени. Они ещё бледны, едва заметны. Но они уже есть, и я вижу их. Более того, я чувствую их, когда они скользят по моим ногам, хотя и не понимаю, как это происходит. Но в этот момент Вселенная словно решает дать нам передышку — потому что драконша закладывает вираж влево, делает петлю, и вокруг нас и Суила образуется круг драконьего огня. Трава, деревья и постройки вспыхивают. С одной стороны, это плохо. Плохо, что этот грёбаный драконий огонь окружает нас со всех сторон. Но есть и хорошая новость. Теперь Суил не может переместиться к распространяющейся полосе солнечного света. Ему придётся ждать, когда она доползёт до него. Но, похоже, тени разрастаются, каким-то образом переползают через полосу огня и через то место, где мостовой касаются первые лучи солнца. У меня вдруг холодеет кровь, потому что я думаю о дымке и обо всех других тенях, которые следовали за теолой по всей ферме. Нет, то были не тени, теперь я это знаю. То были умбры, умбры-перевертыши, умеющие менять обличья. «Моей икры касается ещё одна тень, и я, вздрогнув, поворачиваюсь и подхожу ближе к Хадсону. А что, если эти тени — это тоже умбры? Умбры, которые могут касаться тебя, общаться друг с другом и устраивать хаос, если они того захотят?» Дымка определённо умела это делать, не прилагая к этому никаких усилий. «Тут что-то не так», Говорю я Хатсону, глядя, как тени ползут всё дальше. «Это точно!» — рычит он, но всё его внимание по-прежнему сосредоточено на Суиле. «Нет!» — я сжимаю его предплечье. «Не с ним! Я говорю не о нём, а о бумбрах!» «О бумбрах?» На его лице отражается замешательство, но затем он смотрит туда же, куда и я, и его глаза тоже округляются. «Ничего себе! Это...» «Да, думаю, это они!» И тут эти существа оживают, как будто их подтолкнуло то, что мы раскусили их, как будто это заставило их действовать в открытую, потому что внезапно умбры окружают нас со всех сторон. И это не маленькие, милые и уязвимые умбры, какой была дымка. Нет, эти существа куда серьёзнее. Они уродливы и явно опасны. Сперва те из них, которые ползут по траве, превращаются в теневых насекомых, теневых тараканов, муравьёв и пауков и устремляются к тем, кто противостоит суилу. «Боже!» — вскрикиваю я, когда умбра, скользящая по мне, превращается в волну теневых тарантулов, ползущих вверх по моим ногам. «Хадсон!» Это больше похоже на скулёж, чем на крик, но моя пара слышит меня. Он тут же переносится ко мне, хватает меня и поднимает, но я уже превращаюсь в камень. Однако насекомые всё равно продолжают ползать по мне. Но теперь я хотя бы не чувствую этого, во всяком случае не так, как когда я находилась в своём человеческом обличье. И теперь они хотя бы не могут кусать меня, чего нельзя сказать о других людях, которые окружают меня». К сожалению, в каменной ипостаси я почти не могу двигаться. Так что, мысленно покричав, наверное, не меньше минуты, я перехожу в более гибкое обличье горгульи и, взлетев, повисаю в двух футах над землёй, пока Хадсон продолжает стоять, и по его ногам и рукам ползут полчища теневых тараканов. «Хочешь, я тебя подниму?» — спрашиваю я. «Чтобы ты избавился от этих тварей?» На его лице написано «отвращение». Он пытается стряхнуть с себя насекомых, и всё же он качает головой. «У нас есть проблемы и посерьёзней». «Серьёзней, чем самовлюблённый волшебник времени, готовый уничтожить весь мир, разъярённая драконша времени и заполнившая всю площадь стада мерзких насекомых?» — изумлённо спрашиваю я. «Как это вообще возможно?» Хадсон не отвечает. «Вместо этого он молча кивает на небо за моей спиной», И хотя мне очень не хочется поворачиваться и смотреть туда, в данной ситуации это единственное, что я могу сделать. И тут я вижу их. Гигантских теневых воронов и грифонов-стервятников, атакующих с воздуха всех, кто пытается бежать. И всех, кто подбирается к Суилу слишком близко, особенно Каоамхи и Луми, которые продолжают гоняться за ним вместе с Человека-волками. «Это делает он?» Спрашиваю я, охваченная омерзением при виде кучи гигантских тараканов, рассыпающейся прямо подо мной. Полоистошно вопит, когда теневые насекомые ползут по его рукам, покрывают его туловище, его лицо, ныряют в его открытый рот, когда он испускает ещё один невольный крик, после чего пускается бежать со всех ног, пытаясь стряхнуть с себя насекомых. «Нет, это делает королева теней!» отвечает Хадсон сквозь стиснутые зубы, когда насекомые начинают кусать его. «Ну, конечно, как же иначе? Вот дрянь!» Я хочу расспросить его дальше, но тут он кричит мне. «Просто убей эту грёбаную драконшу!» И он прав. «Если нам удастся убить драконшу, всё это закончится!» Я взлетаю выше, пока Хадсон переносится на другой конец площади — Он прыгает с балкона на балкон, затем с крыши на крышу, и каждый прыжок приближает его к драконше, которая опять облетает площадь. К счастью или к несчастью, в зависимости от того, как на это посмотреть, от нас, должно быть, исходит такой же запах временного пролома, как и отцуила, поскольку драконша, не колеблясь, оставляет его и нацеливается на нас. Но теперь перед нами встаёт другая проблема. Находясь в воздухе и на крыше, мы становимся идеальными мишенями для этих огромных грёбаных теневых птиц, которые кружат повсюду. Гигантская тень, похожая на кондора, летит прямо на меня, вытянув лапы с грозными острыми когтями. Не говоря уже о драконше, которая продолжает медленно кружить над нашими головами, выбирая места, чтобы изрыгнуть туда свой огонь. Кондор приближается ко мне, и сперва я думаю, что он пытается напугать меня или поцарапать, но затем понимаю, что дело обстоит намного хуже. Он целится в мои глаза. Я испускаю ещё один крик, пикирую к земле, и гигантская птица тут же летит следом. Я надеюсь, что если мы окажемся достаточно близко к земле, кондр решит поохотиться на тарантулов, ведь они лёгкая добыча и всё такое» но, к сожалению, его, похоже, интересует только я. Жаль, что это чувство невзаимно. Я пикирую так низко, чтобы это было похоже на приземление, затем разворачиваюсь и готовлюсь взлететь опять, рассчитывая отвлечь птицу от моего внезапного манёвра. Но ухатся на иные намерения, что ничуть не удивляет меня. Он опускается на корточки на ближайшей крыше, подпрыгивает и хватает теневую птицу за крыло. Слышится звук разрываемой плоти, и кондр отлетает в сторону и врезается в двух других гигантских птиц с такой силой, что они тоже падают вниз. Возможно, мне следовало бы почувствовать себя виноватой из-за того, что эти чёртовы существа пострадали. Но тут я вспоминаю, что на самом деле они никакие не птицы, а тени. Что-то вроде твари из фильма «Хичкока», которых, похоже, создала «Королева теней», и которые не обладают разумом в отличие от дымки. Лично мне кажется, что это немного чересчур. И это ещё до того, как эти птицы образуют круг над центром площади, прямо над суилом, и начинают атаковать всех, кто приближается к нему. Вдобавок ко всему прочему, по небу медленно разливается свет дня. Ещё пятнадцать минут, и он доберётся до суила. И тогда у нас возникнет по-настоящему серьёзная проблема. И это ещё до того, как воздух наполняют рычание и вой.